Глава 17. Радость от встречи с моими чудовищами заполняла каждый уголок моей души трепетным теплом. Здесь моё место. Обнимая взвинченную ишицу, гладя жёсткую шкуру газели, которая так любезно делилась молоком сыраяе, наблюдая, как красноклювые птенцы топчутся у моих ног, требуя еды. Счастье переполняло меня, делало мягкой уязвимой К глазам подступали слёзы, но я сделала правильный выбор. Теперь мне сложно представить жизнь без этого мира, без всех этих хлопот. "Ну что, Клео," произнесла, опираясь руками на металлические прутья вольера. "Ты спасла дракона Лун и не забрала мою душу. Как ощущаешь себя после этого?" не прогадала, подразнила демоницу, улыбнувшись. В ответ её удивительные глаза сверкнули красным блеском. Ты очень устала за прошедшие сутки. Сходи отдохни, по охоте. Зашла в загон и взяла медвежонка на руки, отряхнула его от соломы и пищащего, спрятала за пазуху. Я о нём позабочусь. Бакенeca благодарно кивнула и легко перепрыгнула ограду. Я вернулась в логово и подложила медвежонка сестрице моей Клео, а меня ждала уже привычная работа. И стоило мне начать, Вскоре присоединился Ишида. Он всё так же немногословен, но теперь, когда смотрел на меня, его глаза сияли, и от этого щемило под сердцем. Ни с кем у меня не было столь стремительно развивающихся отношений, но и повелителя чудовищ я раньше не встречала. Кажется, мы давно нуждались друг в друге, вот и всё. Ужин готовила вместе с Хиро. Его методы сильно отличались от моих. Мне хотелось узнать что-то новое, и ему, видимо, тоже. Что вы там делаете? ворчал Чен, устроившись за столом. Он пытался поспать после тяжелой ночи, но сестрица Клео ему не дала. Выгнала из нашей спальни, обрычав с головы до ног. Обмениваемся опытом, отозвалась не глядя. А зачем эта трава? обратилась к Хиро. Она обеззараживает воду. Ты не знала? Невозмутимо поинтересовался змей, кидая немного во время приготовления, вкуса и запаха практически не имеет, так что не испортишь блюдо. А это что за овощ? Показала на плод в форме баба с пупырышками. Он понадобится для приготовления супа. Надо снять кожуру и слегка обжарить. Сырым лучше не есть, горчит и вяжет рот. Он полезен? Скептически вскинула бровь, понюхав странный овощ. М, м а пахнет вкусно, почти как помидоры. Я уже жалею, что ли научился готовить. В кухню вошёл Ишида, радостно обернулась и помахала ложкой. Это наш последний совместный ужин, когда все три брата дракона Лун собираются за одним столом. Нет, может, потом ещё выпадет такая возможность, но со слов Хира я поняла, что повелители не любят покидать свои территории. Они чувствуют себя комфортно только вместе, соответствующим своему предназначению. Ишида в Драгаре, Ичень в Минкаре, долине степей, лесов и гор. Ахиро обосновался рядом с реками и озерами вместе с красивым названием Джакарт. Надеюсь, однажды мне представится возможность побывать там. Выдвигаемся с закатом, объявил Ишида моей руки. Не думаю, что охотников осталось много, но наверняка есть и те, кто не обращался за помощью к одарённому. Уверен ты что-то задумал, вздохнул Ичень, развалившись на столе. Видно, как он устал, но всё равно не стал отказываться помогать брату. Каким бы вредным он ни был, а доброта и преданность в нём преобладают над всеми другими чертами характера. Если найдём скупщиков контрабанды, то сможем выйти на охотников. Хочу оставить всем людям предупреждение. Если продолжат охотиться на нашей территории, то последствия будут необратимыми. Спокойно произнёс Ишида. Я давно должен был это сделать, но понял это лишь когда появилась Рин. И как тут не улыбаться, как не любить этого мужчину? Они ушли с появлением на тёмном небе полной сияющей луны. Всё, что я могла сделать, это хорошо позаботиться о чудовищах. Должна была спать, но не смогла, нервничала. Первая ночная разведка почти ничего не дала. Ишида вернулся уставший, сообщив, что он снова встретится с братьями ночью. Удалось найти лишь одного человека, связанного с чёрным рынком, но никаких следов охотников обнаружено не было. Утро мы провели в объятиях друг друга, а потом я ушла заниматься делами, оставив змея отдыхать. Ночью он ушёл снова, и так продолжалось ещё три дня. Ты выглядишь бледной, заметил Ишида, обнимая меня со спины. Кажется, прикосновения ко мне стали для него чем-то привычным. Нет, его по-прежнему можно назвать холодно отстранённым, но я-то знаю, что это не так. Помешала кашу и развернулась в его руках, чтобы видеть внимательные, чуточку взволнованные синие глаза. "Я переживаю и плохо сплю. Это нормально. Если ты снова вернёшься смертельно раненый, то не знаю, как справлюсь с этим. Смогу ли что-то придумать вновь?" Ишида ласково провёл ладонью по моим волосам. "Знаешь, для меня непривычно всё, что происходит между нами, но я благодарен тебе. Вот еще!» — буркнул, уткнувшись лбом в его надежное плечо. Скажешь тоже, было бы за что благодарить. Меня пугает мысль, что однажды ты устанешь от такой скучной, однообразной жизни в лесу и захочешь вернуться в свой мир. Объятия стали крепче. Кажется, меня пытаются задушить. Подняла голову, улыбнувшись. Никогда не чувствовала себя настолько счастливой, как в этой скучной и однообразной жизни. Кадык на горле змея дернулся. Он облизал губы и потянулся к моим. Надо же, даже поцелуи стали чаще, уже не такими неумелыми, и все более трепетными, заставляющими меня терять рассудок. Мы нашли место, в котором происходит встреча скупщиков и охотников. Скоро все закончится, заверил Ишида, прервав поцелуй. Нехотя, выпустил меня и отошёл, ероша волосы. Пытается таким образом скрыть возбуждение? Это очень мило. Замечательно, но у нас заканчиваются продукты и некоторые корма. Мне нужно выбраться в Витор. Хмм. Змей сел за стол уперев в него локти. Ты можешь взять бакенека, деньги и отправиться самостоятельно, если помнишь дорогу. «Демон тебя защитит, а эсины пропустят без всяких вопросов. Самостоятельный поход в город взволновал. Не думаю, что не смогу справиться. Дорога до города прямая и недолгая, а в компании с Бакенека мне будет спокойно. Я возьму самое необходимое, заверила его А ты хорошенько выспись, ночью тебе понадобятся силы. Ишида подпёр голову кулаком. Мне бы хотелось сделать для тебя что-то особенное, но я не представляю что. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты рассказала об отношениях мужчины и женщины в своем мире. Думаю, эти знания мне пригодятся. Надеюсь, я не прошу о многом. Опустила голову, заливаясь краской, и мигом повернулась обратно к жаровне. Глупое сердце, прекрати так бешено колотиться. Я же так умру. Закусила губу, чтобы не показывать, насколько сильно меня обрадовало желание змея узнать об отношениях больше. Значит, он дорожит мной и хочет сберечь то, что между нами происходит. Впервые я могу отчётливо представить старость с другим чел Так, стоп. Погоди, я должна уточнить. Ты же не стареешь? Ишида изумлённо моргнул. Я думал, ты знаешь об этом. Дракон и лун живут, пока кто-то не убьёт их. Но и убить нас не так просто. Это могут сделать лишь одарённые. Хм. Закусила костяшку указательного пальца, поднимая на змея взгляд. А я старею. И очень быстро. Теперь меня немного волнует наше совместное будущее. В бездонных глазах Ишиды промелькнул испуг. Он резко поднялся, приблизился ко мне и порывисто обнял, прижимая мою голову к своей груди. Не думай об этом. Ни о чем не думай. Я не оставлю тебя. И я поверила, поверила его словам, его обещанию. У меня не такой большой выбор. Я могла и дальше изводить себя сомнениями, тревожиться из-за того, что еще не произошло. Но я выбрала быть счастливой сейчас, наслаждаться каждым мгновением, проведённым вместе. И если однажды я начну о чём-то сожалеть, то буду возвращаться мыслями к этому моменту, и уверена, все печали пройдут. Я буду знать, что не зря прожила эту жизнь. "Давай кушать", улыбнулась, потираясь щекой о плечо змея. После завтрака Ишида практически сразу уснул, стоило ему дойти до перины. Я, как обычно, почистила вольеры, поменяла чудовищем воду, покормила всех, отбилась от принудительной ласки любви швабры. В последнее время Аки вел себя совершенно несносно, рычал меня, слюнявил, втягивал в свои травмоопасные игры. Попробую отобрать ту же лопату у такой громадной псины. Но не скажу, что мне это не нравилось. Чудовища принимали меня, и осознание этого грело душу. Я своя для них. Я не опасна. Мне доверяют. И Я всеми силами старалась сохранить это хрупкое доверие между нами, ведь это самое ценное, что может в жизни быть. Закончив, переоделась в приличные штаны для выхода в свет, скажем так, опрятную рубашку, почистила свою куртку, заплела волосы, взяла сестрицу Клео и отправилась в Витор. Деньги, выделенные змеем, спрятала во внутренний карман, опасаясь уличных краж. В этом плане я всегда была осторожна. Однажды в метро у меня вытащили кошелёк из сумки. С того дня я очень бдительна. И хотя пока демоница рядом, ко мне вряд ли кто-то сунется, всё же лучше быть предусмотрительной. Баканека шагала рядом. Под моими ногами мягко продавливался снег, ощущалось стремительно приближающееся тепло. Скоро весна. Я смогу встретить её вместе с Ишидой и насладиться всем очарованием цветущего драгара, увидеть птицы и зверей, которых не встретишь зимой, узнаю новые виды растений, Распрошу о съедобных грибах и ягодах. Наверное, начну делать заготовки на зиму. Никогда подобным не занималась, но сейчас ощущала будоражащее предвкушение. Мост пришлось преодолевать самой. Сначала меня охватила паника и удушающий страх, Я вдруг вспомнила, что в детском доме меня столкнули с крыши беседки, и тогда я неделю провалялась в больнице с сотрясением. Ощущения неисприятных. Бакенека мягко тыкалась мордой в мою ногу, стараясь помочь, но я так сильно вцепилась в натянутые канаты, что уже не могла разжать пальцы. Это всего лишь навесной мост, пыталась убедить себя. И тут очень вовремя вспомнился полёт верхом на змее. Тогда мне было не страшно, так сильно мной овладело восхищение, что я позабыла о собственных фобиях. Достаточно представить, Ишиду рядом медленно отцепилась от верёвок и глубоко вдохнула на секунду прикрывая глаза. Погладила демоницу по голове и сделала первый неуверенный шаг. Вот и всё. Нужно лишь смотреть вперёд, представляя, что змей идёт со мной рядом что поддерживает меня и поймает, если вдруг оступлюсь. С ним не страшно, ничего не страшно. Эсины на воротах поклонились и пропустили меня в город, как и обещалось, без лишних слов. Я уже знала, куда идти, и прямиком направилась к торговым улочкам. Хотелось управиться к ужину и успеть застать Ишиду до того, как он снова исчезнет в ночи до самого рассвета. Сердце сдавило тоска. Надоело спать в одиночестве. Хочу его сильное тело рядом. Хочу обнимать его. На меня снова косились. Неудивительно. Тогда я шла с повелителем чудовищ, которого многие знали и уважали. А теперь опять же обычная человечка, иду под охраной Бакенека. Нырнула о подарку и оказалась на той самой небольшой площади, от которой тянулись три улицы, заполненные торговыми лавками. И я уже знала, что лучше начинать с конца, то есть с кормов для животных. Возьму немного, чтобы смогла донести. Ещё нужны овощи, крупы и хлеб. Эх, хочу шоколада, подумала, вздохнув. А ещё не отказалась бы от оливье. Но найдётся ли колбаса в этом мире? Я бы и на соевую согласилась, а майонез могу приготовить сама, не так и сложно. Рин Раздался за спиной удивлённый женский голос. Остановилась у крыльца лавки с кормами и повернула голову. На меня недоуменно взирала сестра моего змея. Вот так встреча. Не сказать, что я сильно обрадовалась, но и не хотелось показаться грубой. Всё-таки у меня нет особых причин питать неприязнь к этой драконше. "Почему ты одна?" На выразительно красивом лице отразилось непонимание. Миша отдыхает. Он с братьями последнее время выслеживает охотников и отпустил меня за покупками самостоятельно, ответила, потупившись. Как же это неловко. В карих глазах Линель мелькнуло что-то странное, что-то очень похожее на ревность, но мне могло просто показаться. Не думала, что он настолько тебе доверяет. А ещё мы спим вместе. Вертелись в голове язвительные мысли, но я оставила их при себе. Я бы хотела закончить пораньше, начала была я, собираясь проститься, но Линель неожиданно перебила. Может, выпьем по чашке какао? Утром я приготовила новые шоколадные кексы, и прежде чем их выставить на продажу, хотела бы услышать стороннее мнение. Ты могла бы мне немного помочь в этом вопросе? Как мне хочется отказаться, кто бы знал. Но это же сестра Ишиды. Не желаю портить отношения с будущими родственниками. И пусть мы пока официально не объявили о наших отношениях, когда-нибудь Линаля об этом узнает, и будет лучше, если я хоть немного зарекомендую себя с положительной стороны. Конечно, буду рада помочь, Непринужденно улыбнулась и последовала за сестрой Ишиды. Бакенека не выражала тревоги. Кажется, ее мало заботило происходящее, но я-то знала, если демонице что-то не понравится или она почувствует угрозу, то даст об этом знать. она девочка не из робких. Пекарня встретила нас ароматными запахами и звяканьем колокольчика. Присаживайся, Линель махнула рукой и отправилась за прилавок. Загремели чашки. Я села за стол у широкого окна, а сама уставилась на аппетитные булочки, которые призывно смотрели на меня с витрины, с изюмом, в сахарной посыпке, с корицей и яблоком. Такое разнообразие. Линель поставила на стол две белые кружки до краёв наполненные тягучим какао и принесла обещанные кексы. Я подозрительно принюхалась. "Думаешь, отравить тебя хочу?" иронично усмехнулась змея. Ну или дракониха, не знаю, как правильно. Бакенек легла у моих ног и устроила морду на лапах, издав тяжкий, но полный спокойствие вздох. Ну, я не знаю. твое предложение вместе выпить какао выглядит странным, призналась, не спеша прикасаться к еде и напитку. Линель приглушенно рассмеялась и взяла кружку. Я могу отпить из обеих и надкусить каждый кекс, если тебе станет легче. Снисходительно улыбнулась она и сделала глоток. "Но ты же не думаешь, что я настолько глупа. Травить кого-то без плана среди белого дня. Мне даже тело некуда спрятать, да и Ишида расстроится. Я не могу причинить ему боль. Тогда зачем?" не поняла я, косясь на кексы. "Не похоже, что меня собираются устранять из-за ревности". Да и не сильно Линель похожа на ревнивую отвергнутую женщину. Ты насквозь пропахла эшидой. Я не глупая, могу догадаться почему. Но ты знаешь, что это опасно. В каком смысле? не поняла я, насторожившись. Линель взяла кекс и с аппетитом откусила шоколадный бок. Связь между человеком и драконом Лун не только странная, Но и оскорбительное для всех, кто подчиняется Ишиде. Мало того, что люди живут мало, так еще и рождение наследника в таком союзе невозможно. Ишида об этом знал, но все равно пошел на такой риск. Может, надеялся, что против его воли не пойдут, никто не осмелится тронуть то, что принадлежит ему. Но я бы не была столь уверена. Самки очень импульсивны и не сдержаны. Кто знает, что могло случиться, столкнуистый с одной из них на улице до моего появления. Подожди, выставила ладони потерла переносицу. На меня мог кто-то напасть, если бы учуял запах ишиды на мне. Линель пожала плечами. Но согласись, запах выпечки невероятный и здорово перебивает остальные, протянула хитро. Так ты Я была сбита с толку. В конце концов, её слова могли быть просто уловкой, обманным манёвром, чтобы притупить мою бдительность. Линель подпёрла подбородок кулачком. "Вот что удивительно. Ты подозреваешь меня и боишься, но всё равно пошла со мной. Ты странная". "Ничего подобного", буркнула в ответ. "Именно Ишида представил тебя как свою сестру. Не просто ведь так?" Видно, что он испытывает неловкость от общения с тобой из-за твоих чувств, но это не значит, что он не дорожит отношениями между вами. Я не хотела его расстраивать. То есть, хотела со мной подружиться? усмехнулась Линель. Ну, не то чтобы подружиться, замялась в ответ. Послушай, улыбнулась Дракониха. Мы не просто росли вместе. Мы были очень близки не только с Шидой, но и с Хиро, с сечением, пока они не стали повелителями. Мне неприятно осознавать, что сейчас ему ближе обычный человек. Но я бы не стала делать то, что рассорит меня с братьями. Я дорожу теми тёплыми отношениями, что между нами сложились. Но я надеюсь, ты подумаешь над моими словами. Наверное, мне бы хотелось, чтобы ты сама ушла очень честно с твоей стороны, неловко вымолвила я, машинально погладив Бакенека. Так мне, наверное, спокойнее. Я не привыкла лукавить и заниматься самообманом. Ишида дорог мне, и я желаю ему счастья. И если ты делаешь его счастливым, что ж. у меня не остаётся выбора, кроме как принять это. Кушай кексы. Я приготовила такие впервые. В карих внимательных глазах промелькнула грусть. Наверное, эта женщина никого никогда не любила и поэтому так привязана к Ишиде. Но я не почувствовала в её словах лжи. Кажется, она была откровенна со мной. Возможно, мы могли бы стать хорошими приятельницами. Знаешь, я бы хотела и дальше посещать твою пекарню, поговорить с кем-то вот так произнесла и отсолютовала кружкой с какао. Не надейся, что мы станем подругами, усмехнулась Линель и чокнулась со мной. Не такая она истервозная. Всё-таки первое впечатление часто бывает обманчивым. Кексы оказались вкусными. Я бы сказала, нереально вкусными, нежными, тающими во рту. Шоколадная пропитка придала им сочности, улыбнулась, вытирая крошки с губ. И вкус неприторный. Ты отличный пекарь. Спасибо. Скупо улыбнулась Линель. Я с лёгкой душой могу выставить их на продажу. Над дверью звякнул колокольчик, впуская новых посетителей. Теперь от тебя почти не пахнет, прошептала Линель, вставая из-за стола. Ступай. Ещё увидимся. Непременно, улыбнулась, оставляя на столе деньги. Прихватила с собой Ещё один кекс забрала Бакенека и отправилась за покупками. Разговор с Линель наложил свой отпечаток. Невольно я задумалась о том, не будет ли у Ишиды проблемы из-за связи со мной. Как-то меня это не сильно раньше волновало, но оказывается, есть драконье общество, которому это может не понравиться. Более того, наследник. Что ли имела в виду, говоря, что появление наследника на свет Невозможно. Я же не бесполодна. Или всё дело в том, что я человека, а Ишида нет. Тогда это действительно печально. Не то, чтобы я мечтала о детях прямо сейчас. Я даже не знаю, что Ишида думает на этот счёт. Но раз уж он решил сблизиться со мной, значит, всё в порядке, так ведь? Ох, выдохнула, останавливаясь у лавки с кормами. Линель хотела заставить меня думать. И это у неё отлично получилось. От мыслей пухла голова. Пришлось сосредоточиться. Лучше обсудить всю эту ситуацию с Ешидой, чем зря нервничать. Потянула на себя дверь и вошла. Примерно через пару часов я закупилась всем необходимым. Лямки холщового рюкзака давили на плечи, но зато руки были почти свободны. На сгибе локтя болтался пакет с хлебом и помидорами, боялась их помять. Бакана неспешно шла рядом, постоянно принюхиваясь. Она вела себя крайне настороженно, стоило нам выйти за ворота города. Над лесом сгущались сумерки. По-прежнему темнело рано, и мне бы хотелось вернуться в логово до наступления темноты. Под ногой хрустнула ветка, заставив нас с демоницей замереть. Я, такая неуклюжая, усмехнулась, плохо скрывая сиюминутный страх. Какая поразительная встреча. Буквально из ниоткуда, просто из воздуха показался, не знаю, кто это, но выглядел он жутко. Половина лица обожжена, перемотанная рука прижата к телу, в другой трость. Я невольно попятилась назад. Шерсть на загривке бакэнека встала дыбом. Демон оскалилась и прыгнула. Моё сердце замерло. Внутри словно что-то оборвалось. «Фьют-фьют!» — просвистела откуда-то сбоку. Я даже вздрогнуть не успела. Баканека упала на снег, будто замертво. Из её тела торчали хвосты выпущенных дротиков. Из воздуха появился ещё один человек. дико бородатый, уставившийся на меня безумным взглядом лихорадочно сверкающих глаз. В горле застрял ком. Я в ужасе взирала на бесчувственную демоницу, не в силах пошевелиться. Пакет с продуктами свалился на землю. Она жива. Оскалился уродливый браконьер с тростью. Всего лишь снотворное. Облегченно выдохнула, ощущая, как стремительно возвращаются чувства. Рухнула на колени, трясущимися руками потрогала бок Милая, голос предательски задрожал. Вообще-то мы ждали не тебя, философски изрек главарь этой банды. Из воздуха один за другим появлялись обросшие и вонючие браконьеры. Хотели устроить засаду на драконов Лун, но их помощница тоже сгодится. Главарь криво усмехнулся, тяжело ступая, опираясь на свою трость. все таки твоему чудовищу стоило тогда еще на болоте проверить, все ли мертвы. Ах, да! Притворно воскликнул гад А я остервенела, выдернула дротик из тела демоницы. Кажется, дышит. Он же был занят дырой в груди. Кажется, тварем было не до меня. Как судьбоносно, Не находишь? Раздалось совсем рядом, вынуждая меня поднять взгляд, вынуждая меня жалеть о собственной беспомощности. Ну почему у меня даже ножа с собой нет? Сама пойдешь или тебя, как эту Броконьер кивнул на бакенека, и меня бросила в дрожь. Шансов сбежать нет. Сколько их? Пять? Нет, кажется, семь человек, и все вооружены. Арбалетный болт догонит меня быстрее, чем успею повернуть обратно к воротам Витора, но ведь и до них добежать нужно с рюкзаком-то на плечах, даже если брошу его. Нет, мотнула головой, поднимаясь на слабых ногах. Меня не тронут, пока я нужна им живой. Нужна для торгов с Сышидой, для того, чтобы выманить его из логова. Хорошо, кивнула как можно бесстрастнее. Но демона возьмем с собой. В конце концов, вы сможете потом ее продать? Разумно, легко согласился браконьер и махнул рукой. Его сообщники тут же подхватили баканека и сунули в мешок как какую-то ненужную вещь. Надеюсь, она себе ничего не повредит. Под сердцем резанула. Но сейчас я ничего не могу поделать. Придётся сестрице Клео немного потерпеть. Под лопаткой кольнула неожиданно. Я даже оступилась. Думала, браконьеры всё же решили перестраховаться и выпустили в меня дротик, но я огляделась. Эти уроды спокойно шли позади. Место укола начало жечь пришлось стиснуть зубы. Что происходит? мелькнула тревожная мысль. Но судя по тому, как спокоен главарь, потому что даже не смотрит на меня, это не его рук дело. И хотя я была крайне взволнована, а сердце колотилось как сумасшедшее, была вынуждена делать вид, что ничего не происходит. Почему-то это казалось важным.